Глава пятая. Линда. Накормила я вампира сытным ужином, который предназначался мне и моим подругам. Глядя на то, как мужчина активно и со вкусом поглощает жареную куру, картофель, печеные овощи, салаты, а потом с наслаждением уплетает мою шарлотку и запивает ее ароматным кофе, я начала задаваться вопросом, это сколько же его девушке нужно готовить каждый день, чтобы прокормить такого прожорливого мужика. Честное слово, он сожрал всё, что было приготовлено на троих. Свою порцию тоже отдала. Я что-то утратила аппетит, лишь чашечку кофе выпила. Правда, я немного лукавля. Рагнар не жрал, он культурно и изысканно ел. Столовые приборы элегантно порхали в его руках. Ещё у меня складывалось ощущение, что вся приготовленная мной еда ему понравилась, словно вампир вкушал деликатесы. Насытившись, он послал мне удовлетворённую улыбку. Потом промокнул губы салфеткой и произнёс: "Бесподобна, Линда. Вы действительно уникальная женщина. Я не вопрёг будет сказано, но я удивлён, что возле вас нет мужчины, который бы злым драконом охранял ото всех своё бесценное сокровище". Я хмыкнула и ответила: "Как говорит моя подруга Нина, я классная, просто обалденная во всех смыслах женщина, но" Сделала театральную паузу, и вампир заинтересованно выгнул бровь. "Но", улыбнулся он. "Но я слишком умная". Улыбнулась в ответ немного печальной и развела руками. "Овы, мужчины предпочитают женщин без мозгов, чтобы на айфоне выглядеть суперкрутыми мача". "Аленда это не мужчина". Презняс Рагнар и вдруг накрыл мою ладонь своей её крепкой и сильно. Я не смогла легко забрать её. И что удивительно, рука вампира была горячая. Я вам поясню, почему многие современные мужчины боятся умных женщин. Давайте откроем мне истину, сказал со смешком в голосе. Меня начал забавлять наш странный разговор. Когда слабый мужчина понимает, что женщина умна и даже умнее его, то его мозг и все его инстинкты кричат одно: опасность. Его мозг начинает выстраивать линию защиты от такой дамы. Либо глухая оборона, либо нападение третьего варианта нет. И чаще всего до близкого общения не доходит. В его голове бьется мысль, что с ней с умной леди, и в постель-то лечь страшно. А вот настоящий мужчина, наделенный природной властностью, вы называете таких альфа, наоборот, будет горд, когда рядом с ним плечом к плечу станет сильная женщина. Она ведь его доспех, его броня. Да и завоёвывать такое всегда приятнее и интереснее. Кос победы тогда очень сладок. Его голос пролился, как сладкая патока, а слова таили в себе некое обещание, чего мне вдруг стало на мгновение одновременно и страшно, и любопытно. Но я прогнала от себя странное ощущение и сосредоточилась на здесь и сейчас. Подолась к нему и заговорщицки проговорила: "Не трогнар, «Вы мне истину не открыли, и я все это знаю». Он склонил голову на бок и мягко произнес. «Мне жаль, Линда, что на вашем пути ранее не встречались по-настоящему сильные, с крепким внутренним стержнем мужчины». Пожала одним плечом и беспечно сказала. «Еще не день моей смерти, Рагнар. Быть может, уже завтра я встречу своего принца. Или послезавтра, может, через год. Никто из нас не знает своего будущего». Вампир вдруг загадочно посмотрел на меня долгим, изучающим и чуть грустным взглядом, словно знал что-то обо мне такое, о чего мне станет очень горько. Отвела взгляд первое, чтобы не поддаваться эмоциям и спросила: Вам действительно всё понравилось? Он убрал свою ладонь, и моей руке тут же стало весьма неуютно и прохладно. Да? Вы воистину чудесная женщина, хорошая хозяйка. Я бесконечно благодарен вам за оказанная мне помощь. Его слова прозвучали хоть и пафосно, но сухо. По внутренне скривилась, но на деле наигранно улыбнулась. О, вы, но моя необычная встреча с представителем другой расы подошла к концу. Мужчина изящно поднялся из-за стола, потом отодвинул мне стул и подал руку, чтобы я тоже встала. Склонился к моей ладошке, сложив другую руку себе за спину, и прикоснулся к моей руке губами. Я вздрогнула и сдаила дыхание. Губы вампира, как и руки, тоже были обжигающими. Взволнованно выдохнула, и, не зная, как реагировать, сказала первое, что пришло в голову, а точнее мой язык выдал дежурную фразу. «Была рада принимать вас у себя в гостях, Рагнар». Он улыбнулся, и его темные глаза вновь наполнились красными искрами. Вампир надел свой плащ и поинтересовался. «Проводите до ворот». Да, конечно, согласилась охотно. Грустно было прощаться с этим странным, но волнующим меня гостем. Надела куртку, обулась в резиновые сапоги. За окном уже не было ни дождя, ни бури. Словно кто-то взял и просто выключил плохую погоду, и моё хорошее настроение в том числе. Реально стало как-то грустно. Хотелось попросить вампира побыть со мной ещё чуть-чуть. Но я ведь сама настаивала на том, чтобы он скорее убрался из моего дома. «Чего теперь ныть и хандрить?» Рагнар ещё раз поблагодарил меня за гостеприимство. Я рассеянно покивала, открыла двери, и мы с ним вместе зашагали по мокрой дорожке к калитке. Открыла её, и когда вампир перешагнул за черту моих владений, он обернулся и как-то многозначительно улыбнулся. Я же лишь расстроенно кивнула ему и проговорила с грустинкой в голосе. «Счастливого вам пути, Рагнар!» «Линда, ответьте искренне!» «Вы бы хотели изменить что-то в своей жизни? Хотели бы увидеть и узнать что-то новое и интересное?» Странный вопрос. Мне бы подумать над словами вампира и сказать «нет», но вместо этого я снова повела себя беспечно и сказала ему правду. «А кто бы не хотел?» «Конечно, всегда хочется увидеть и узнать нечто новое и интересное». И улыбнулась ему. Вампир не уходил. Он смотрел на меня немигающим взглядом, и продолжал улыбаться. Протянула руку, и я была решила, что он желает ещё раз со мной попрощаться, пожать мою руку или, скорее всего, снова её поцеловать. Протянула ладонь и удивилась, когда пальцы вампира сильно сжали мою руку до боли. Но не успела даже ойкнуть, как вдруг он резко дёрнул меня на себя, крепко прижал к груди и сказал: "Так-то мы и были, Ленда. Я не желаю расставаться с вами". «Вы слишком идеальны». «Что?» — опешила я, попыталась вырваться, но хватка вампира железная, словно я попала в тиски. «Эй! Вы спятили? Отпустите меня! Немедленно!» Вампир вдруг изменился. Лицо приобрело более резкие черты. Скулы заострились, глаза стали ярче и запылали алыми рубинами. Клыки выдвинулись. Мужчина теснее прижал меня к себе так, что трудно стало дышать. «Скал!» Страх заглушил мои крики. Сжал горло стальной рукой, вместо крика из губ сорвался рваный хрип. Моё бедное сердце забилось так часто, что как бы оно ни остановилось. Вампир взмахнул свободной рукой, и вокруг нас образовался густой багряный, точно кровь туман. И что-то произошло, что-то мерзко отвратительное, потому что меня сильно затошнило, желудок внутри запрыгал, голова вспыхнула невыносимой болью. Кажется, я начала кричать, а после меня накрыла темнота. Линда. Пробуждение было нелёгким. Я словно не бы пробуждалась от жизни. Почему? Потому что я отчётливо помнила произошедшее, и осознавала, что всё не было сном или галлюцинацией. Пугающая реальность била в упор. Медленно открыла глаза и с неудовольствием отметила, что вокруг Да, чужая спальня, чужая кровать, чужой мот его мир. Окружает непривычный запах, тягучий, солёный, плотный, словно и оказалась в самом центре океана. Приглушённое освещение, мягкое, приятное, не мерцает, не дёргается, как обычно бывает живым огнём. А освещение как раз было живым. Потрескивали дрова в камине, и накованный мрачный люстр, который я чуть ливо разглядела, из-за кепламени пытались дотянуться до каменного потолка. Сглотнула вязкую слюну, стиснула зубы и зажмурила глаза. Слезы обожгли, и я выдохнула резко и со всхлипом. «С этого дня начинается моя новая жизнь?» «Увы, не хотела я никакой новой жизни. Меня прежнее устраивало. При этом я четко уверена, что вампир не вернет меня домой. А если вернет, то с каким-нибудь невыполнимым условием, по типу «иди туда не знаю куда, и найди то не знаю что». Что ж, моя задача добиться лояльного и реального условия и быть осторожной с ним в разговорах. Как оказалось, Рогнару верить нельзя. Каждое его слово, складывающееся в предложение, таит в себе скрытую истину и угрозу. Он меня ловко, как соплюшку развёл и похитил. Лежала я и думала довольно долго. Спустя вечность медленно приняла сидячее положение уже не в испуге, не в ужасе, не в отчаянии. Не будет никакой пользы, если я закачу истерику. Сделаю хуже только себе. а нервные клетки не восстанавливаются. Да и мужчины ненавидят истеричек, и вряд ли вампир относится к другой категории. Хм, стоит признать, он меня обхитрил, воспользовался моей добротой и принял ее за слабость. А зря. Я не сдаюсь, нет. Ничто в жизни, наверное, не бесит меня сильнее, чем отчаяние признание и признание поражения. Сама мысль о подлости вампира заставляет стискивать зубы. Зря он так со мной. Упрямство и хорошая память — Одни из моих главных достоинств. Я могу быть доброй, но не добренькой. И вампир не подозревает, что я совсем не милая и не дрожащая овца. В стрессовой ситуации пробуждается та моя черта характера, которую я всегда подавляю и не позволяю ей брать над собой верх. Но не сейчас. Пришло ее время. Время стервы. Жалость к себе и нытье не про меня. Сделала дыхательную гимнастику и прислушалась к себе. Я не могу быть доброй, но не добренькой. Ничего не болит, не ноет, не колет. Нет ни тошноты, ни головокружения. Организм в полном порядке. Это не может не радовать, учитывая, какие отвратные ощущения меня настигли в момент перехода. Другой мир. Вампиры, новая реальность. Боже, хмыкнула про себя, даже не сомневаясь, что я уже не на земле. Отбросила одеяло и поднялась с кровати. Я была полностью обнажена. На миг представляю, что меня раздевает Рогнар. Трогает меня, пока я без сознания, беззащитна. От этой мысли злюсь так, что невольно из груди вырывается рык. «Ну ты сволочь!» – произнесла вслух и тряхнула головой. Злость пока стоит отложить, сейчас она мне не на руку. Огляделась вокруг. Это была большая спальня. Выглядела она как хорошо, с удобствами и комфортом обустроенная пещера. Хотя выражение «жить, как в пещере» обычно подразумевает пренебрежение повседневными удобствами и благами цивилизации. Но в виду не так уж и уныл быт вампира Рагнара. Панорамное стеклянное окно, задрапированное тяжёлыми портьерами цвета крови. Красивые позолоченные кисти прихваты были похож на хвосты львов. Пол молочный мрамор, и он тёплый, басом ногам хорошо. Мебель деревянная, искусно резная, и органично дополняется природной фактурой серых камней на стенах и потолке. Камин небольшой, просто сделано отверстие в стене, и в ней весело трещит и танцует огонь. При этом спальня не выглядит тёмной или мрачной, наоборот, она уютная, хоть и необычная. Выглянула в окно, тёмная-тёмная ночь, ничего не видно. Открывать окно не рискнула. Мало ли, вдруг в этой кромешной тьме притаились монстры в виде летучих мышей с огромными клыками. Надеюсь, этот мрак в мире Рагнара не круглосуточный. Мне, как и любому земному человеку, требуется солнце и витамин Д. Надеюсь, заобный вампир позаботился абсолютно обо всём. Прошла спа по комнате, потрогала и погладила мебель, покрутила в руках и исследовала аксессуары. Настольное зеркало, в котором отразилась моя сосредоточенная мордашка с покрасневшими от непролитых слёз глазами, открыла шкатулку, в которой нашёлся самый настоящий инкрустированный самоцветами гребень из чьей-то кости. Может, это был очень-очень большой вампир, и Рогнар завалил его, вырвал у него клык. и сделала из него вот такой красивый гребень. Мыкнула про себя и представила, как я пассатижами выдираю Рагнару его клыки. Он воет, скулит, но не может ничего сделать. Я его обязательно крепко скручу веревкой, завяжу ее на морские узлы. Хреночки, она освободится. А потом из его клыков я сделаю себе сережки, покрою их серебром и завещаю своим потомкам как бесценную фамильную драгоценность. Да, шикарная фантазия. Погладила каминную кочергу, она чугунная, тяжелая. Если замахнуться как клюшкой, то можно ею приложить по вампирской челюсти, и тогда в моем распоряжении окажутся не только клыки. На целый гарнитур потянет. Настроение чуточку повысилось. Обошла всю комнату. Никакой еды, питья, одежды. Замечу, никаких острых опасных предметов нет, не считая кочергей и гребня для волос. Странно, правда? В комнате было две двери. Одна оказалась наглухо заперта. И замочной скважной мне нет, чтобы взломатели хотя бы подглядеть, что там за дверью. А вторая дверь вывела в ванный туалет. Хорошая ванная и цивилизованный туалет на это всё. Побродила по своей темнице ещё целую вечность, и в итоге мне надоело ходить голошёном. Покрывало с кровати не подошло, слишком тяжёлое, словно ковёр. Под одеяльника не было. Само одеяло тоже было тяжёлым, а не удобным для ношения. Простынь Стянуть с матраса оказалось тем ещё испытанием, и вспотев от натуги и бесполезных усилий, плюнул на это неблагодарное дело. В ванной не нашлось ни одного полотенца. Это что за издевательство? Злая, как осами ужаленная взад гадюка, я уставилась на шторы. На ощупь ткань портьер оказалась лёгкой, мягкой и очень приятной к телу. Придвинула к окну кресло, забралась на спинку и без сожаления сдёрнула ткань. Кисточка прихват сдёрнула с места со шторы. Замотала на себе шторы, соорудив импровизированное платье, и повязала кисть на талии, как пояс. Облизнула пересохшие губы и вслух произнесла. «Хотелось бы узнать, а завтраки, обеды, ужины будут? Или он инклюзив тут не работает?» Вдруг позади меня раздался бархатный обволакивающий смех. Резко обернулась, увидела у окна усмехающегося Рагнара. «Вы весьма занимательная особа, Линда». Рэзня сон довольно улыбаясь. Сощурила глаза, сжал руки в кулаки, и буквально силой воли подавила желание наорать, потребовать немедленно вернуть меня домой. Не вернёт. А крик лишь навредит моим голосовым связкам. Рогнар. Вы ведь знаете, что я сейчас о вас думаю, пропела ласковой гадюкой. Ох, милая Линда, сейчас вы меня люто ненавидите. Но спустя время поймёте, что мой каприз в отношении вас это истинная помощь. Ваша жизнь изменится, да. Но вы столько всего увидите, узнаете. Опыт вот что важно в любом мире и любой судьбе. Я фыркнула, положила руки на груди и извеitelно заметила: Полагаю, Иуда тоже так считал, когда привёл римских солдат в сад, что оказывает истинную помощь. Не проводите параллели. Ваша ситуация другая, произнёс он невозмутимо и предложил. Предлагаю сначала отобедать, а потом поговорить о деле. Вы не против вкусить еды вампиров? Готова даже голову вампира откусить, проговорила мрачно и махнула рукой. Давай свои еду. Я голодна.